Глава 3. Полное слияние. Машина подъехала словно по расписанию, ровно через 10 минут, прямо к остановке вплотную. Приоткрылась пассажирская дверь, из салона крикнули: "Глебов, внутрь, быстрее!" В машине было тепло и пахло табаком. От этого запаха я почувствовал себя словно дома. Чёрт, со всей этой чехардой в Брестсезе совсем забыл про сигареты и даже на остановке не вспомнил. А ведь они где-то на дне рюкзака болтаются. «Мужики, закурить не найдется?» — обратился я к водителю и еще одному бойцу, впустившему меня в салон. «Держи!» Мне тут же вручили сигарету, чиркнула зажигалка. Прикурив, я сделал первую глубокую затяжку и тут же закашлялся. «Черт, какого хрена?» «Что за табак?» Я затянулся еще раз и снова в горле запершило так, что я скорее выдохнул из легких дым. «А вот так теперь и мучаемся!» — ответил боец. «Сигареты со вчерашнего дня для игроков стали отвратительными. Вроде аромат есть, когда рядом курит кто-то, а затянуться никак. Мы теперь их словно сигары используем». «Вот подстава!» — высказал я свое мнение, после чего слегка приоткрыл форточку и отправил сигарету на улицу, под дождь. «Куда едем-то?» «В город! У нас уже все готово к операции. Не хватало лишь тебя», — ответил водитель. «Вот же ж подстава! Сизов переиграл меня». «Ничего, посмотрим, чем это все закончится. Все равно брата с семьей нужно как-то вытаскивать. Может, объясните, в чем заключается моя роль? И что за операция?» Все же поинтересовался я. «Ты отвлекаешь Орлова. Мы штурмуем здание и выводим заложников», — ответил боец, но тут же усмехнулся. «Шутка. Штурмовать нет смысла, там человек 10 ребят с амулетами подчинения. Они сами сдадутся, едва мы появимся. Главное — это устранить клеща». «И все, дальше мы уже сами разберемся». «И как я это сделаю?» Мне вспомнился взгляд следователя. «Да этот мужик нас по-любому переиграет. У него точно есть на любую ситуацию не только план «Б», но и «Г», и «Д», вплоть до «Я». «Товарищ майор уже придумал, как это сделать», — ответил водитель. «Главное — выманить Орлова из здания, а дальше мы сами все сделаем». Следующие 40 минут ехали в тишине. Гроза осталась позади, на горизонте уже виднелся край солнца. Навстречу стали попадаться машины. Вроде все без изменений. Люди соблюдают правила дорожного движения, никто не бегает с обрезком трубы или арматуры за соседом. Вон даже заправочная станция и стоящие рядом придорожное кафе работают. И все же на сердце тяжесть, а в воздухе словно зависло что-то тяжелое, опасное. И давит всей тяжестью на сознание, побуждая укрыться где-нибудь и пересидеть. В городе это чувствовалось особенно сильно вас не стал углубляться в центр и свернул в направлении южной части города, как раз туда, где располагалось здание конторы. Похоже, дело принимает серьезный оборот. И мне не соврали, что операцию собираются провернуть прямо сейчас. Ну что ж, посмотрим, что задумал майор. Надеюсь, меня не пошлют переговорщиком Машина не доехала до уже знакомого мне комплекса каких-то 500 метров, свернув в неприметный переулок. А через минуту... Мы уже находились у ворот какого-то ангара, где нас встречал сам Сизов. Он жестом велел нам всем выбираться наружу и первым подошел ко мне. «Сергей, пошли, введу тебя в курс дела», — произнес он, пожимая мне руку. «Очень надеюсь, что ты согласишься принять участие в нашем мероприятии». Трубку долгое время никто не брал. Лишь на четвертый мой звонок брат ответил. «Алло!» «Мишаня, здорово Поздоровался я, сразу дав понять Михаилу, что я в курсе о его проблемах. Никогда не называл его таким образом. «Я подъеду минут через сорок. Хорошо?» «Сергей, тут с тобой поговорить хотят». Голос брата был приглушенным. Я только открыл рот, чтобы ответить, когда из динамика зазвучал голос клеща. «Глебов, доброе утро. Ты, я смотрю, сменил телефон, несмотря на требования госбезопасности. Неужели решил стать вне закона?» «Надоело, когда за мной следят», — ответил я. «Товарищ следователь, что вы делаете в доме моего брата?» О, Это он вместе с семьей у меня в гостях». «Видишь ли, ты не отвечал на звонки, и мне пришлось применить меры, так что приглашаю тебя в гости. Ты же не хочешь, чтобы твои родные пострадали, верно?» «Какие у меня будут гарантии?» «Что ты и твои люди сдержат слово и отпустят Михаила с женой и детьми». — произнес я сквозь зубы. Мне даже не пришлось пытаться изобразить ярость. — Вот ты наивный! Здесь я устанавливаю правила. Так что приезжай. Хочу посмотреть на тебя! — рассмеялся в трубку клещ. — Даю полчаса времени, опоздаешь? Твоя племянница пострадает. — Приеду! — процедил я сквозь зубы, но связь уже прервалась. — Он в помещении, отведенном для научных исследований, — сообщил один из бойцов, отслеживающий мой звонок. «Товарищ майор, вы оказались правы!» «Сергей, придется тебе сунуться прямо в логово», — развел руками Сизов. «Иначе к Орлову никак не подобраться». «Давайте сюда свой, подавитель!» — произнес я, хмурясь. «Надо же! Отыскали где-то оружие эпического ранга и не побоялись вручить его мне. Вроде как этот прибор должен заблокировать работу всех артефактов в радиусе 50 метров на несколько минут, что позволит бойцам с амулетами подчинения временно получить свободу». Один клещ ничего не сможет сделать и, скорее всего, попытается сбежать с помощью портала. Главное, чтобы не устроил казнь мирных жителей в отместку за свое поражение. «Держи!» тизов протянул мне небольшой предмет, больше всего похожий на черный портсигар. Я принял артефакт и вчитался в его характеристики. «Ух ты ж! Серьезная вещица!» Подавитель. Оружие эпический ранг. Общее состояние 61%. Год производства. 60 лет после пришествия упорядоченного. Доступны улучшения. 0 из 4. Установлен редкий модуль. Эрго-батарея. Емкостью в 50 единиц. Установлен эпический модуль. Подавитель. Блокирует работу всех артефактов в радиусе 50 метров до эпического ранга включительно. Активация 50 эргов. Время действия 5 минут. Установлен эпический модуль. Сканер. Способен обнаружить любой предмет, До эпического ранга включительно. Установлен эпический модуль «Искажение пространства». Позволяет скрыть подавитель от приборов слежения, если их ранг ниже эпического. «Глебов, у тебя будет лишь одна активация», — сообщил мне Сизов. «Этот подарок нам от одного игрока из другого мира. Мои парни здорово выручили его, и чужак таким способом поблагодарил землян». «Скрыли подарок от Орлова?» Усмехнулся я, убирая подавитель в карман куртки. «Конечно, одна активация. Ага. Для кого угодно, только не для меня. Благодаря внутреннему ядру у меня намного быстрее стал пополняться накопитель, так что мне будут доступны еще две активации подряд. Я чувствую, что их придется использовать уже сегодня». «Давно уже не делимся с клещом ценным. Как поняли, что он работает не на того, так и начали готовиться к автономке». С чего-то вдруг разоткровенничался Сизов. «Ох, не нравится мне это!» «А на реальную власть? Пробовали выйти?» Поинтересовался я. «А как? Сразу на верховного главнокомандующего?» Майор повысил голос. Видимо, я наступил на его любимую мозоль. «Где гарантия, что мне позволят это сделать? Я же не знаю, кто из моих контактов наверху уже продал землю матушку. А кто нет? А у меня семья, между прочим, большая». «Всех спрятать просто не в моих силах. Вот и приходится партизанить, домолить да Бога, чтобы оставшееся время до прихода упорядоченного не сократилось как четыре раза до этого. Нам бы сейчас, по идее, в других мирах набивать очки уровня и кристаллы, а не вот это все». «Ладно, не шуми, согласен с тобой. Мне пришлось даже руки поднять перед собой, чтобы успокоить Сизова. Меня другое беспокоит. А что если клещ взорвет здание перед уходом в портал?» «Или еще что-нибудь учудит?» «Я же говорил тебе, у него в охране два наших человека. Правда, без связи, иначе мы бы уже вломились внутрь. А так, без координации, нас засекут раньше, чем успеем приблизиться. Даже позвонить орлова не можем. Вот только благодаря тебе смогли это сделать. Кстати, что в тебе такого ценного? Что он так заинтересован?» «Эпический класс», — ответил я. «Ладно, скажи, когда мне выходить?» выезжать «Мы даже пригнали твой мотоцикл», — ответил майор. «Через десять минут. Можешь пока прогреть своего стального коня. И еще. Тебе нужно оружие?» «Спасибо. Патронок пистолетов, что ты мне дал, не помешали бы. Вадим, дай Глебову пару пачек для ПМ», — попросил Сизов одного из бойцов. Оставшееся время я потратил, набивая магазины. На самом деле у меня был расчет не на огнестрел, а на свои классовые умения и скрытую под наручем указку-усилитель. Но не верил я, что у клеща может найтись защита рангом выше эпического, а значит... «Сергей, пора!» — сообщил мне Сизов, отвлекая от размышлений. «Ну что ж, придется залезть в логово к врагу. Иного выбора у меня нет. Там брат и его семья. Я сделаю все, чтобы выдернуть их оттуда». На КПП меня встретили два бойца, выглядевшие столь хмурыми, что мне стало ясно. Эти стоят здесь не по доброй воле. К тому же оба не игроки, что странно. Я бы наоборот поставил сюда самого прокачанного воина, желательно достигшего пятого уровня. Может, у Клича попросту нет таких. И вообще дефицит. Меня наскоро обыскали, забрали пистолет, телефон и рюкзак, после чего велели поставить мотоцикл у забора и дальше идти пешком. Что ж, хорошо, что не заставили снимать наручи, и подавитель с тростью не обнаружили. Или наоборот, специально пропустили. На главном входе в корпус меня уже встречали четыре бойца. Двое приказали следовать за ними, и мы вошли в здание. Именно в этот момент я понял, что иду прямиком в ловушку. Что ж, была не была. На ходу, активировав подавитель, я мгновенно почувствовал разницу в восприятии. Все вокруг словно налилось тяжестью, краски поблекли, да и настроение резко начало ухудшаться. Изменения оказались столь резкими, что мне с трудом удалось сохранить равновесие и не споткнуться, а вот мои сопровождающие попадали без сознания. «Вот черт!» — выргался я и рванул вперед по коридору, молясь про себя всем богам, чтобы найти нужное мне помещение до того, как прекратит действовать подавитель. Почти проскочил поворот направо, но вовремя остановился — Вон они, два бойца, стоят на коленях, ухватившись за головы. Свернув, ускорился еще больше, надо успеть. Охранники оказались игроками первого уровня. Без труда обогнув их, я потянул на себя тяжелую металлическую дверь, лишившуюся защитников, и очутился в большом вытянутом зале. В нос тут же ударила вонь застарелого пота. Кажется, попал туда, куда нужно. Клеща не видно. Зато... «Миша!» — я рванул к брату, лежащему в двух шагах от меня. Помимо него в помещении в различных позах лежало еще человек 10 не меньше. «Михаил!» Склонившись над братом, я влепил ему пару пощечин. Как ни странно, но это подействовало. Брат очнулся. «Миха! Где твои жена и дети? Что здесь происходит?» Сходу забросал я брата вопросами. «Серый!» В глазах Михаила появилось узнавание, тут же сменившееся на тревогу. «Черт!» «Это ловушка, Серый. Жену с дочками в другое помещение увели. А нас оставили тут, чтобы... Чёрт! Это была ловушка для тебя. Нам всем конец!» «Ну уж нет. Хрен я позволю тебе умереть здесь. Уходим!» Принял я решение. Словно услышав мои слова, сверху послышалось шипение, и потолок начало затягивать каким-то белым маревом. «Газ?» «Куда уходить, Серый?» — вновь привлёк себе внимание брат. «Ты попробуй открыть дверь!» Как я и ожидал, Орлов переиграл нас, причем так, что стало ясно. В рядах Сизова есть человек-клеща. Выйти я, конечно, попытался, но куда там? Дверь словно чугунной болванкой прижали. Ладно, значит, бежать придется прямо отсюда. Я сейчас открою портал, и ты должен шагнуть в него. «Понял?» — спросил я у Михаила. «Понял!» — пробормотал брат, но, судя по голосу, соврал. «Черт, да что с ним?» Чем отличается пробой эпического ранга от такого же, но простого? Конечно же, размерами и цветом. Фиолетовый круг напрочь перегородил всю стену. «Ну, давай!» — прикрикнул я на брата, но тут вдруг замялся, словно засомневался, стоит ли мне доверять. Пришлось буквально втолкнуть его в фиолетовое марево. Брат от неожиданности споткнулся и влетел в портал, и тут же исчез вместе с ним. Появившиеся сообщение от упорядоченного тоже исчезли. «Ну вот». «Теперь можно и мне». «Пардорг!» — раздался за спиной женский голос. Повернувшись, я вытаращил глаза от удивления. Прямо с пола поднималась помолодевшая копия Полины. В кожаных штанах и курточке. На шее татуировка, переходящая на правую скулу. То ли змея, то ли еще что-то. «Ты дочь бороды?» — дошло до меня. «Вот черт! А ведь я обещал ему помочь в спасении девчонки». «Она самая». Девушка попыталась улыбнуться, но тут же боязливо уставилась на туман, которому оставалось совсем немного, чтобы добраться до наших голов. «Тебя отец прислал?» «Я сам прихожу. Жить хочешь?» «Конечно хочу. Что вообще происходит?» потом узнаешь Я ухватил правой рукой девчонку за плечо и буквально зашвырнул ее во второй портал. И тут же попытался создать еще один, уже просто для себя. Только у меня почему-то не получилось. Да что за фигня?» Ответ пришел от упорядоченного. «Ну, конечно, проклятый протокол безопасности, кто бы сомневался. Ладно, попробуем использовать другой способ». Подскочив к двери, я направил руку в то место, где должен быть замок, и активировал умение разряд мощностью в 10 аргов, минимальный, из возможного. Ослепительно желтый луч под углом прошил дверь, я даже успел повести ладонью вверх, врезая стальное полотно, словно полиэтиленовую пленку, острым, раскаленным ножом. А -а, -а, -а, а а Раздался с другой стороны двери крик полной невыносимой боли. Понимая, что сейчас последует, я метнулся в сторону. Тут же раздался один выстрел, второй, третий, а затем с моих плеч словно валун свалился, освобождая тяжести. Подавитель прекратил работу. «Что ж, теперь держитесь, сволочи! Людей они решили газом потравить! Фашисты хреновы!» Вторым разрядом я умудрился срезать обе дверные петли, после чего, не обращая внимания на выстрелы, завалил стальное полотно в коридор. Кто-то прерывисто вскрикнул, прозвучало еще два выстрела, но уж нет, сука, теперь я тебе не по зубам, стрелок хренов. Выскочив из помещения, уже на треть заполненного белым газом, я в четыре шага настиг отступающего бойца и в прыжке всадил ему в грудь третий разряд, пробив тело противника насквозь. В голове промелькнула мысль «Ну вот, Серж, ты уже начал убивать землян, причем не каких-то преступников, а служителей закона». «Какого на хрен закона?» — процедил я сквозь зубы, а в следующий миг, подхватив с пола оружие убитого мной игрока, метнулся назад в помещение с заложниками. Увидев, как на полу барахтается почти десяток человек, совершенно не понимающих, что происходит, крикнул. «Живо! Все на выход! Мать вашу, а то сдохните здесь! От белого газа!» Мой крик подействовал как надо, и люди, кто на четвереньках, а кто согнувшись пополам, двинулись к дверному проему. «Ну вот!» Пусть люди Сизова порадуются, встретив родных живыми и здоровыми. «Хотя нет, стоп. Ведь эти бедолаги должны знать, где содержат остальных пленных». «Где держат остальных пленных?» — спросил я у мужика, помогая тому не врезаться в стену. Уж больно он разогнался, стремясь быстрее покинуть опасную зону. «А? Каких пленных?» — растерянно переспросил бедолага. Похоже, еще не понял, где он и что с ним. «Идемте за мной, я покажу». Обратился ко мне другой мужик. Он, кстати, выбрался не один, а вместе с двумя женщинами, которым помог. «Оружие еще есть?» «Помоги перевернуть дверь», — вместо ответа попросил я. Мы вдвоем откинули тяжелое полотно в сторону и обнаружили под ним еще одного охранника. Я забрал у него пистолет и вручил его своему временному помощнику. «Показывай дорогу». «Да, меня Сергеем зовут». «Ренат». Мужчина принял оружие, а после пожал мою руку. «Следуй за мной. А вы все идите в ту сторону». «Там лестница на крышу, и есть пожарный спуск!» Мы с моим новым знакомым вернулись в основной коридор и поспешили по нему в противоположный от главного выхода конец. Там обнаружился спуск в подвал, возле которого пришлось замедлиться. «Ты с чьих будешь?» — поинтересовался мой спутник. «Одет как байкер, но действуешь резко, не церемонишься. Из бывших? Или с отпуска дернули? А где остальная группа захвата?» Меня переговорщиком послали, но все пошло не по плану. Клещ совсем с ума сошел. «Это да! Орлова надо бы в психушку отправить, совсем с катушек слетел», — согласился Ренат. «Значит, переговорщик?» «Вынужденный. Где-то здесь мой брат с семьей». «А, так ты из игроков!» — шепотом произнес напарник. «У меня отец такой же, как и ты. Не захотел подчиняться конторе, так как и сам всю жизнь в органах прослужил. Вот я и очутился здесь. Обманом заманили суки!» «Так, тихо. Мы почти пришли. Сейчас спускаемся вниз, и первая же дверь справа наша. Только не знаю, есть ли там замок. Придумаем что-нибудь», — ответил я, сам тут же подсчитал, сколько эргов у меня осталось. «150 минус 30, да еще один за все это время набежал. Итого 76. Зарядить подавитель и две активации разряда. Да уж, не густо. Что ж, артефакт я заряжу прямо сейчас» потому как чую, что весь этот цирк устроили из-за него. Я бы тоже расстарался отдать такую плюшку. В скором времени владельцы подобных предметов смогут весьма неприятно удивить любого соперника. Нужная нам дверь оказалась запертой снаружи, на засов. Пришлось решать на месте, что делать дальше. Пришли к следующему решению. Ренат заходит внутрь и выводит пленных. А я караулю здесь, чтобы никто не подобрался к нам со спины. Стараясь шуметь как можно тише, мы открыли дверь, и напарник скользнул внутрь, негромко, называя имена и приглашая всех выйти наружу. Ему даже начали отвечать, а затем раздался хлопок, и все стихло. Прошла одна секунда, вторая, третья. «Глебов, ты же понимаешь, что без подавителя я не уйду!» — наконец прозвучал вкратчивый голос клеща. «Давай сделаем так!» «Ты бросишь артефакт за дверь, я его подберу и уйду порталом. Все живы-здоровы. Что скажешь?» «А какая мне выгода в этом?» — спросил я, пытаясь выиграть время. «Интересно. А дистанционно можно активировать прибор? У меня вроде есть способность подчинения. Нет, не подходит. Но и отдавать...» «Опа! Ну вот и попался, голубчик!» — раздалось прямо за дверью а в следующий миг в полутёмный подвальный коридор, освещаемый лишь двумя неоновыми лампами, вышел Орлов. В левой руке у него был зажат прибор, который он навел на меня. В правой противник сжимал пистолет с завернутым на него глушителем. Хм, оружие редкого ранга. «Так, постой. Ты когда успел получить пятый уровень?» — спросил меня Клещ, не обращая внимания на оружие в моей руке. «Еще бы, оно вообще не игровое. Сегодня?» Ответил я, затем активировал подавитель, после чего выстрелил в грудь Орлова, почти в упор, с расстояния в каких-то полтора метра. Уже после я понял, что натворил в тот момент кучу ошибок и лишь чудом остался жив. Впрочем, у меня тогда попросту не было времени думать. Приходилось действовать по обстоятельствам, а произошло тогда сразу три вещи. Первое и самое важное. Я попал Орлову в правое плечо и тем самым лишил его оружия. Второе. Мой выстрел оказался последним, потому что патроны закончились. Только Клещ не мог об этом знать. Да и вряд ли это ему помогло бы. У в тот момент была лишь одна цель — спастись. Что он и сделал, буквально ввалившись в созданный им зеленый портал. Отшвырнув разряженный пистолет, я рванул было за Орловым, но пробой в другой мир не принял второго игрока. Из-за этого я чуть не растянулся на бетонном полу, лишь чудом сдержавшись на ногах. Подобрав оброненное клещом оружие, Настюш открыл дверь и шагнул в темноту. Черт, где тут включается свет? Пока я развлекался внутри здания, СИЗОВ с товарищами успели зачистить весь периметр и только после заглянули к нам. К этому моменту я уже привел в чувство и вывел на первый этаж два десятка женщин и детей. Рассадив их в одном из помещений, дверь в которое взломал с помощью разряда, отправился искать майора. Через полчаса, когда всех бывших пленных собрали в одном месте, Сизов произнес короткую речь о том, что ожидает всех присутствующих в ближайшие несколько дней. Я же все это время сидел рядом с племянницами и с супругой Михаила, успокаивая их. — Сергей, ты что-то не договариваешь тихо произнесла Галина, жена брата. — Скажи, он уже прошел через портал? — Да. Пришлось мне сказать правду. По идее, надо было сразу заставить всех трех родственников пройти сквозь эпический портал, но как-то не представлялось подходящего момента. «Надо ему позвонить!» — сполошилась Галина. «Успокойся. У него сейчас нет телефона», — ответил я. «Нам всем срочно нужно попасть к вам домой и ждать его там. Другого способа нет. Галя, надо подождать. Миша сильный, он справится. А сейчас лучше послушайте товарища майора, он мужик хороший, плохого не посоветуют». Сизов в этот момент как раз что-то говорил, расположившись на небольшой трибуне. Правда, не все его слушали, каждый был занят своими мыслями, а кто-то и вовсе перешептывался с соседом, как и мы. Возможно, поэтому майор решил закругляться со своей речью. «Так что сейчас каждый на выходе скажет фамилию, должность и причину, по которой оказался здесь. Кого-то мы заберем к себе, остальных развезем по домам. Думаю, больше вас никто не станет поищать. А теперь по одному на выход». «Последними выйдем», — предупредил я своих. «Все равно спешить некуда». «Кстати, вы голодные?» «Со вчерашнего дня ничего не ели», — пискнула младшая племянница. «Ничего, потерпите еще часик», — попросил я. «Скоро будем дома». Словно в насмешку над моими словами, перед глазами одно за другим начали вспыхивать окна с сообщениями от упорядоченного. Игрок Партург Задание эпического ранга «Сохранить суверенитет родного мира» изменено. Срок выполнения задания – 10 стандартных земных минут. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Игрок Парторг. Задание эпического ранга «Сохранить суверенитет родного мира» провалено. планете с названием Земля присвоен статус «Мир нулевого уровня». Запущен протокол. Полное слияние с упорядоченным. Ускоренный вариант.